Часть вторая, глава двадцать Начало штурма. Когда рассвет протёр свои заспанные глаза первым лучом солнца по небу, мы уже были у ворот дворца. Мы — это я и Мия. Минделе все же назвала нашу затею «без сомнений безумной» и осталась дома. Зато в рюкзаке у меня позвякивало несколько баночек со свежесваренным вареньем. И Менделе предложила нам несколько иной, несколько более безопасный и несколько более простой план, который мы и собирались осуществить. Да, мы еще, естественно, переживали, чтобы не попасться на глаза охранникам, что нас разыскивали. Иначе все провалилось бы с самого начала, даже не начавшись. Итак, я, пожалуй, перейду к непосредственному изложению событий. Мы постучались в дверь черного входа. Хоть и не парадный, он все же выглядел лучше, чем одесские парадные. Дверь отворил невысокий, юркий, кругленький паренёк в белом колпаке. Поваренок? Что вам угодно?» Достаточно приветливо поздоровался он. «У нас есть деловое предложение насчет необычного рецепта», сказала я, стараясь выглядеть как можно представительнее. Насчет рецепта?» — не понял парень. «Эй, Джим!» — донеслось из кухни. Давай там поживее». «Джим? Откуда мне смутно знакомо это имя?» «Да, дело в том, что у меня и...» mm -hmm. Я быстро указала на Мию. «И моего пожа Она хотела было возмутиться или запротестовать, но я толкнула ее локтем куда-то в бок так, что она схватилась за него. Видимо, больно получилось. «У нас есть особый рецепт и особое лакомство. Мы уверены, что королю бы понравилось, и потому хотим продать рецепт». «Особый рецепт?» Джим заинтересовался и, почесав затылок, притворил тихо дверь сзади себя. «А что за лакомство? И какая цена?» Мы немного смешались. Я не ожидала, что подобные вопросы придется решать прямо на улице, если уж быть честной. Джим нашел нужным пояснить. «Понимаете, я на кухне всего несколько дней, и никто не верит, что у меня кулинарный талант. А если бы я вдруг предъявил особый рецепт?» это сразу добавило бы мне веса, понимаете? Так что...» Он сдвинул брови решительно. «Я не пущу вас к повару. Если хотите продать рецепт, то только мне». Мы с Мией обменялись взглядами. Однако глаза Джима были по-прежнему устремлены на меня. «Что же?» Я приняла вид, будто делаю одолжение. «Хорошо. Цена за рецепт такая. Мы хотим увидеть весь дворец». От башни до подвала. Такого поворота Джим не ожидал, о чем вещали его вытаращенные глаза светло-синего цвета. «Весь дворец?» «Да», — взялась я за лямку рюкзака. «А если нет, я сделала вид, что мы уходим». «Нет, подождите!» — протянул Джим руку, как в последней надежде жизни. В нем боролись решения. «Я... Я думаю, что все получится. Давайте рецепт». «Ну уж нет», — возразила я. «Вначале ты попробуешь и оценишь вкус, затем заплатишь цену, а потом уж я дам тебе рецепт». Джем снова почесал затылок. «Хорошо», — сказал он наконец. «Только вам придется переодеться в одежду прислуги, чтобы не вызывать лишних вопросов. Идемте за мной». Конечно же, землянично-брусничный джем с пектином не мог не понравиться поварёнку. Как ни был прост рецепт, Теперь ожидалось, что он выполнит свою часть соглашения. Заставлять нас переодеться ему не пришлось. В чепчиках-фартуках и платьях горничных только мы и могли остаться незамеченными, ведь попали-то в самое сердце лагеря врага. Из кухни и подсобного помещения с темными кладовками мы стали подниматься по служебной винтовой лестнице. «Здесь есть двери на каждый этаж», — пояснял Джим, чтобы было легко и быстро попасть в нужную комнату давайте начнем сверху а что там наверху спросила я преодолевая очередной поворот полутемной лестницы официанты и официантки как-то умудряются бегать здесь с быстротой молнии с подносами с бокалами полными до краев как им это удается комнаты прислуги и башня для заключенных в другой стране это нас не интересовало Я хочу начать с фамильных портретов королевской семьи «Это на главной лестнице и в галерее», — поразмыслил Джим. «Там можем кому-то и на глаза попасться. Вот возьмите тряпки, в крайнем случае начнете протирать пыль на картинах и доспехах». «Ты так недавно во дворце и все это знаешь?» Не могла не отметить я, пряча тряпку в карман вслед за Мией. «Да, но знаете...» — отворив дверь на энный этаж, в полголоса отвечал Джим. «Раньше я был пастухом и привык внимательно запоминать детали». Если б не Анжела, племянница дворцового повара, мои мечты стать великим поваром так и остались бы мечтами. Пастух. Анжела. Да это же... Друг детства Сары? Так значит... Вот здесь начинается галерея портретов. Указал Джим на начало шикарной лестницы, ковром, простирающейся вверх, с удовольствием гида-энтузиаста. А вы уже видели нашего короля? О, да. Поспешила... «И зря», — ответить я. Это повысило наш авторитет в глазах поварёнка, но экскурсия была прервана чьим-то возгласом. «Джим, от чего ты не на кухне?» «Я пошел, шепнул Джим нам неслышно, и разом повернулся на каблуках перед напыщенным лакеем, довольным, что нашел кого-то, валяющим дурака. Как и он сам, впрочем, только власти у него-то было больше. «Я просто показывал новеньким фронт работ. До свидания» мы схватились с Мией за тряпки и начали судорожно натирать один и тот же доспех с разных сторон, всячески представляя себя сосредоточенными на этом важном занятии.